69. Засунув картину стоимостью 40 миллионов долларов в металлическую корзину взятого на прокат велосипеда, Смит доехал до центрального железнодорожного вокзала Амстердама, прикрепил велосипед к стоянке и вошел в здание. В точности следуя полученным указаниям, Смит двигался через огромный, бурлящий людской муравейник, держа под мышкой завернутую в газету и пузырчатую пленку картину, Купив за 6,5 евро билет до близлежащего города Харлем, которым он не собирался воспользоваться, он направился в восточное крыло вокзала в камеру хранения багажа. Дверца малой ячейки под номером 136 была открыта. Смит положил туда картину, закрыл дверцу и получил взамен маленькую карточку. Потом он прошел к билетному автомату, на экранчике которого высветился номер ячейки, которую он только что воспользовался, и предупреждение, что у него есть две минуты на оплату услуги. Дрожащей рукой Смит вставил корешок в прорезь, и через несколько секунд оттуда выкатился распечатанный чек. Он сунул квитанцию в карман, нашел ближайший экскалатор и спустился вниз в длинный коридор с кафе, продуктовыми и сувенирными лавками. Смит отыскал табачный магазин. Там у витрины с коробками сигар, зажигалками, рекламой электронных сигарет, вейпами и кальянами стоял загорелый рябой мужчина в кожаной куртке. Смит подождал, пока тот купит пачку сигарет «Тайм» и уйдет. Подошел к продавщице, молодой женщине, со стрижкой голландский мальчик, и сказал «Пачку принца». Та, оглядев его, проговорила. «Моя любимая песня у принца — «When Doves Cry». «А моя — Raspberry Barrett», — ответил Смит. Она выложила на прилавок пачку сигарет «Принц». Смит вручил ей 8 евро и спрятанную между купюрами квитанцию из камеры хранения. Затем он вышел из магазина, поднялся на эскалаторе обратно наверх и направился к выходу из вокзала. Когда он забирал велосипед, руки его дрожали так сильно, что ему пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание — Он заметил, как тот мужчина в кожаной куртке неподалеку сел за мотоцикл и уехал, но Смит не придал этому значения. К тому времени, когда он вернулся на велосипеде в полицейский участок и встретился с Ван Страатен и остальными, уже было известно, что картина получена и находится на пути к покупателю. Как и было условлено, на недавно открытый в швейцарском банке счет на имя Келвина Льюиса поступило 40 тысяч долларов. Очевидно, торговец был удовлетворен. Ван Стратен сказала, что имя покупателя картины Ван Гога произвело на торговца большое впечатление. «Даже чересчур большое», — заметил Смит, вспомнив, как были обеспокоены люди торговца тем, что Бэйн слишком известен, с чем они, очевидно, смирились, согласившись на обмен. Смит поинтересовался, почему сделка с Маттисом не является достаточным доказательством незаконной деятельности торговца. «Потому что это всего лишь одна продажа», — сказала Ван Стратон. «Нам нужно показать, что это постоянная деятельность, а еще нам нужен Ван Гог». Смит кивнул, хотя идея проходить в скором времени еще раз такое испытание была ему не по душе — Пульс еще не пришел в норму, а ожидание следующего этапа тяготило, но приходилось ждать известия от людей-торговца. Муниципальный полицейский Вокс предложила Смиту кофе и сэндвич, но он ограничился кофе. Организм отказывался принимать еду. «Как обувь?» — спросила она, имея в виду черные кожаные сандалии, которые они купили вместе. «Жмет», — сказал Смит, но улыбнулся. Он закурил сигарету «Принц», затянулся и сразу же затушил. Ван Страатен предложила ему Данхил, помогла прикурить, и он был благодарен. Не хотелось, чтобы другие видели, как у него дрожат руки. Сток сена Мане. Ценное полотно в стиле импрессионизма было доставлено, упаковано и готово к следующему обмену. Ван Стратен еще раз прорабатывала детали: одна картина в качестве залога другой. Предметы, цены, и проценты оговорены. После чего Ван Гог должен был перейти к их клиенту. Бейну, по крайней мере, так думал торговец, половина от согласованной суммы 80 миллионов долларов уже поступила на швейцарский счет Льюиса. «Рыночная стоимость автопортрета вдвое выше!» — возражал Штайнер. «Но на рынке он никогда не появится. В этом все и дело», — устало проговорила Ван Страатен. Как только этот второй обмен будет произведен и торговец будет удовлетворен, Льюис, по легенде, вернется в Чикаго к своему арт-бизнесу и вступит в силу их новое партнерское соглашение. Торговец найдет европейских и азиатских покупателей для остальной части коллекции Льюиса, а Льюис будет продавать более известные произведения искусства торговца клиентам в США. «Конечно, ничего из этого не произойдет», — уточнила Ван Стратон. Как только Ван Гог окажется в нашем распоряжении, торговец будет арестован. Смит задавался вопросом, что с ним станет, когда все это закончится. Вернется ли он на свое старое место в Интерполе, примет участие в работе Генеральной Ассамблеи или отправится на другое задание. Ван Стратен на какое-то время вышла и вернулась в комнату с загорелым мужчиной в кожаной куртке. — Это диспетчер, — представила его она. Он наблюдал на расстоянии. На расстоянии хмыкнул Смит. «Мы практически столкнулись в этой табачной лавке». «Ну, не совсем», — улыбнулся диспетчер, крепко пожимая руку Смиту. «Является ли этот человек уполномоченным членом рабочей группы?» — спросил Штайнер. «Известно ли Интерполу о его участии? Кого он представляет?» Ни диспетчер, ни Ван Стратон не ответили на его вопросы. «Диспетчер будет работать с нами до конца операции», — Отрезала Ван Стратон. «Мне нужно знать ваше имя и на кого вы работаете», заявил Штайнер диспетчеру. Тот рассмеялся и потрепал Штайнера по голове, сдвинув на бок его парик. На этом пока все. Ван Стратон встала и сделала знак Смиту следовать за ней. Выйдя на улицу, Ван Стратон, Смит и диспетчер пересекли Старую площадь и пошли вдоль канала. Темная вода в лучах вечернего солнца блестела, как ртуть. «Диспетчер здесь для того, чтобы с вами ничего не случилось», — сказала Ван Стратон. «Я думал, это ваша работа», — заметил Смит. «Моя работа — это общий успех задания». «Все будет в порядке», — диспетчер положил тяжелую руку на плечо Смита. «Приятно это слышать». Адреналин иссяк, и Смиту хотелось свернуться калачиком на тротуаре. «То, что вы делаете, очень важно», — сказала Ван Стратон. «Важнее, чем вы можете себе представить, аналитик Смит». «Вот бы это на зарплате отразилось!» — не удержался он. «Что-нибудь сделаем, когда дело закончим», — ответила она. Потом они с диспетчером пошли чуть впереди, обсуждая старую архитектуру в Вене и Москве, перебрасывая именами художников — Рафаэль, Да Винчи, Эль Греко, Пикассо — и шуточками, которых Смит не понимал. Но все же, шагая за ними следом, он слушал их непринужденную беседу с удовольствием. Они посмеивались и были так уверены в себе, словно могли справиться с чем угодно. Одноразовый телефон у Ван Стратен издал сигнал, и смех резко оборвался. «Время и место», — произнесла она и показала телефон диспетчеру, который прочел сообщение и еще раз пожал плечо Смиту. «Увидимся на месте. Точнее, на этот раз только я тебя увижу. Ты меня нет». «Бетачбулот таасе леха милчама», — произнес он и перевел, «ибо под мудрым руководством вы сможете вести свою войну. Бывший девиз моей организации, от которого она отказалась, но мне нравится...» Примечание, имеется в виду Массад. Конец примечания. «Пилот готов?» — спросил Аван стратон. «Да». Диспетчер кивнул отдельно каждому из них и зашагал прочь. «Пойдем». — сказала Ван Стратон. Нужно подготовиться, а времени у нас не так уж много.